13. -е. Итак, сорочье гнездо. Нильс стоял со своим велосипедом и рассматривал странное строение, стоявшее на заднем дворе, отдельно от окруженных заборами домов и совершенно невидимое с улицы. Каждый из четырех его этажей мог вместить не более трех-четырех комнат среднего размера. Кирпичный фасад был почти черным от копоти и времени. Гуннерсон поставил велосипед, Поднялся по скругленной каменной лестнице и позвонил в звонок так, как ему было сказано. Два коротких звонка и два длинных с долгой паузой между ними. Подождал. Ничего не происходило. Он вынул свои карманные часы и сверился. Ровно десять. Что и подтвердилось звуком боя на башенных часах церкви у Оскара Фридриха. Тут Нильс услыхал внутри шаги и звук открываемых задвижек. Дверь распахнулась. В проеме стояла сестра Клара в белой блузке типа рубашки и длинной до пола юбки. Не говоря ни слова, она впустила его. Пока закрывала задвижки, у него за спиной Нильс огляделся в прихожей. Зеркало в позолоченной раме поднималось до потолка. На полу лежал китайский шелковый ковер. Сестра Клара провела его в комнату, очевидно служившую ей кабинетом. «Прошу вас, садитесь, старший констебль», — пригласила она, — Нильс опустился на стул для посетителей перед письменным столом и положил шляпу на колени. «Вас нелегко найти, сестра Клара. Я искал вас больше недели». «Да ну! Медленно же работает полиция!» С сожалением произнесла сестра Клара и села по другую сторону стола. «Неудивительно, что все в обществе обстоит так, как есть. Возможно, у вас не было нужных контактов?» «Очевидно, нет». Но под конец мне дала ваш телефонный номер владелица одной пивной. А поскольку вы полицейский, я не могла отказать вам в просьбе прийти ко мне. Вообще-то мужчинам сюда нельзя. Кроме моего отца и нескольких рабочих, вы единственный мужчина, проникнувший в стены сорочего гнезда. Это для меня большая честь. Честь это не имеет никакого отношения. Я просто опасаюсь за нашу дверь. Если б я вас не впустила, вы, возможно, взломали бы ее». Как сделали это в доме семейства Бэнгтсен?» Нильс удивленно посмотрел на нее. «Вы вскрыли их дверь ломом», — напомнила сестра Клара. «А, вы имеете в виду Панаму В «Поселение подбирал?» Гоннерсон с трудом воспринимал тех призрачных существ, таращившихся на него в хижине, как семейство Бенксон. «Ну да. Это классифицируется как вторжение, нанесение ущерба и нарушение спокойствия женщину с грудным ребенком, Находившийся одной дома. «Это была просто хижина», — заметил Нильс. «И мы не знали, что она одна». Сестра Клара пристально взглянула на него. «Это был их дом». «Мне очень жаль. В этом не было необходимости», — признал старший констебль. Он поймал себя на том, что крутит и крутит шляпу у себя на коленях, словно нервничающий школьник в кабинете директора. Визит начался неудачно. Гуннерсон откашлялся и начал заново. «Так вот, значит, как тут у вас в сорочьем гнезде?» Произнес он скользнув взглядом по книжным полкам с томами, обтянутыми кожей и эстампом на стенах. «Должен признать, внутри здесь приятнее, чем снаружи». «Вот такие они обычно, сорочьи гнезда. Снаружи выглядят, как куча хвороста, а внутри вполне благоустроены», заметила сестра Клара. «Поэтому здание так и называется?» «Нет, был один мужчина, назвавший меня и мою подругу старыми сороками». Вот мы решили, что дому подходит такое название. Нильс улыбнулся. Звучит не слишком дружелюбно. Мы не обиделись. Сорока красивая птица и умная. Многие считают их умнейшими среди всех птичьих пород. Кроме того, они верные. Вы знаете, что пара сорок остается вместе на всю жизнь. Вот и мы с Бесси думаем поступить так же. Бесси? Сестра Бята, моя подруга. «Мы встретились в школе медсестер и содержим сорочье гнездо уже восемь лет». «Да-да», — Нильс кивнул. «Пока искал вас, я узнал много хорошего о вашей деятельности. Вы помогли многим женщинам, попавшим в беду, и вы очень смелые. Говорят, что вы ходите по портовым кварталам поздними вечерами». «Да как же еще найдешь этих женщин? Там они и бывают. Мы пускаем их пожить сорочьем гнезде и даем возможность изменить свою жизнь». Пытаемся найти для них место домработницы в хороших семействах. Лучше всего подальше от Гетеборга. Папа и мои сестры всегда смотрят в оба, чтобы не пропустить такие вакансии. Мы очень тщательно подбираем места для девушек. Нельзя позволить, чтобы их снова использовали. Папа нам очень помогает. Вся мебель в сорочьем гнезде появилась из нашего семейного дома. — Должно быть там теперь довольно пусто, — вставил Нильс. Он снова огляделся, и его взгляд привлек большой ворох неразобранной почты на столе. Именно на самом верхнем письме заставило Нильса вздрогнуть. Клара фон Киршлоу. Возможно, она дочь Рутгера Киршлоу, вольнодумного барона, позволившего трем своим дочерям получить образование, в то время как его единственный сын оказался никчемным. Одна из дочерей стала известным ученым в области химии, физики или чего-то в этом роде. «Пусто? О, нет!» Сестра Клара улыбнулась. «Там еще много всего. В Роксхамбре у нас поместье, которого хватит на несколько сорочьих гнезд. Просто папа считает, что залы становятся лучше, когда в них больше места и света, и охотно нас поддерживает. Например, купил нам моторную лодку, чтобы я могла плавать на ней в поселение подбирал. Ваш отец достойный уважения человек. Большая удача, что такие еще встречаются среди мужской части населения» произнес Нильс и быстро добавил, боясь нарушить приятную атмосферу. «Ваш визит в поселение подбирал, о нем я и хотел поговорить с вами. У меня с собой есть несколько фотографий, на которые я попрошу вас взглянуть». Он достал портфель. Покорылся, в нем открылась дверь, и в комнату заглянула молодая девушка. «Ой, извините», — пробормотала она, быстро повернулась и закрыла за собой дверь. Нильс видел ее лишь секунду, — Белокурые, уложенные на затылке волосы и белая блузка на пуговицах под горло, как у сестры Клары. У него было смутное ощущение, что он встречал ее раньше. «Девушки не привыкли видеть здесь мужчин», — пояснила сестра Клара. «Понимаю». Нильс нашел пакет с фотографиями и выложил их в ряд на столе. «Вы упомянули, что видели, как весной к поселению подбирал, приплыл на лодке мужчина. Вы не могли бы сказать, нет ли его на одной из этих фотографий?» Сестра Клара одну за другой просмотрела все фотографии и остановилась на той, где Эдвард сидел в моторной лодке. «Мне кажется, это тот самый мужчина. И лодка та же», — произнесла она. «Именно так было разделено на две части ветровое стекло». «Вы уверены?» «Процентов на 90. Сестра Клара снова посмотрела на лодку. «Пожалуй, даже на 95. «Спасибо». Поблагодарил Нильс и, собрав фотографии, положил их в портфель. «Вот и все, сестра Клара. Я ухожу, и сорочий гнездо снова станет исключительно женским». Он вышел во двор, взял велосипед и повел его на выход к калитке. Обернувшись, бросил последний взгляд на странный дом. «Интересно», — подумал Нильс. «Его построили в глубине двора, или он стоял тут изначально, а другие дома разместили вокруг него?» В окне второго этажа он заметил какое-то движение и застыл. Сквозь оконное стекло виднелось девичье лицо. Гордина наполовину скрывала его, подобно покрывалу. И лишали. Ну точно. Теперь он ее узнал. Когда она заглядывала в кабинет сестры Клары, то выглядела как секретарша в своей строгой блузке и при сделанной прическе. Но это была Мерта, Прислуга, которая ехала с ним в лодке с Бронсхольмена, и которая исчезла, прежде чем он успел с ней поговорить. Нельс снова прислонил велосипед к стене дома, поднялся по каменной лестнице и позвонил в сорочье гнездо. Два коротких звонка и два длинных, с долгой паузой между ними. Никто ему не открыл. Он подождал и позвонил снова. И снова. Безрезультатно. Аудиенция в сорочьем гнезде закончилась. «Ну ладно, выходит же когда-то наружу эти упрямые дамочки», — подумал он. Эти женщины были не уникальны в своем упрямстве. Нильс Гуннерсон происходил из среды упертых жителей северного Бохуслена. Упрямство и терпение были его главными качествами. Он перешел на другую сторону улицы, устроился вместе с велосипедом у подъезда напротив и стал ждать. Через полтора часа Нильс на минуту отлучился в общественный туалет во внутреннем дворике. Едва он вернулся на свой наблюдательный пост, как увидел сестру Клару, выходящую вместе с женщиной, одетой в костюм и шляпу. Они прошли по улице 3 лонг гаттен по направлению Клини-Гаттен. Гундерсон дал им возможность отойти подальше, прежде чем вскочил на велосипед и нажал на педали. «Прошу прощения, дама!» — обратился он медленно, котя рядом с женщинами. Они продолжали двигаться в том же быстром темпе, стуча каблуками по каменной мостовой и не обращая на него никакого внимания. «Пожалуйста, сестра Клара», — попробовал он. Женщина в шляпе смерила его убийственным взглядом. «Я полицейский», — пояснил Нильс, выравнивая руль велосипеда, чтобы не свалиться. «Не желаю иметь дело с полицией нравов», — рявкнула она. «Он не из полиции нравов, а из уголовного розыска», — устало пояснила сестра Клара. И как воспитанная девушка из благородной семьи представила их друг другу, пока они шли. Сестра Биата, старший констебль Гуннерсон. Она повернулась к Нильсу. Что вам надо? Я уже ответила на ваши вопросы. Это касается девушки, открывшей дверь в ваш кабинет. Ее зовут Мерта, не так ли? Я хотел бы с ней поговорить. Она ни в чем не подозревается. Мне нужно только задать ей несколько вопросов про ее бывшее рабочее место. Сестра Биата насмешливо усмехнулась. Но сестра Клара остановилась. Нельс спрыгнул с велосипеда. «Иди вперед, Бисси», — сказала Клара своей подруге. «Я только поясню кое-что старшему констеблю, иначе от него не отвержешься. Биата пожала плечами и пошла вперед. «Послушайте, я расскажу вам то, что знаю, и вы оставите нас в покое. Вечерами я обычно хожу мимо трактиров в порту и посматриваю, нет ли какой девушки, нуждающейся в надежном месте на ночь. Я встретила ее в одном довольно сомнительном трактире, Она зашла туда и спросила, нет ли для нее работы на кухне, но ей ответили отказом. Было поздно, и она, похоже, впала в отчаяние. Выглядела испуганной и заблудившейся, словно только что оказалась в городе. Мне знакомо такое выражение лица. Я спросила, есть ли у нее где переночевать, и тогда она заплакала. Я взяла ее с собой в сорочье гнездо, и с тех пор она живет у нас. Очень славная и умная девушка. Мне ничего не известно о ее прошлом, и мне в голову не пришло бы расспрашивать о нем. Но найти для нее хорошее место можно без проблем. Как я могу с ней встретиться? Вы не можете. У женщин в сорочьем гнезде печальный опыт общения с мужчинами. Одних избивали их собственные мужья, это то, что вы, полицейские, называете семейными сценами, пожимая при этом плечами. Другие занимались проституцией, и их мучили клиенты или сутенеры, что интересует вас еще меньше. Некоторых поколачивали даже ваши полицейские. У нас же они в безопасности. Это мы им обещаем. Нильс достал из внутреннего кармана визитную карточку и протянул сестре Кларе. «Вы можете, по крайней мере, передать Мэрте, что я хотел бы с ней поговорить? Вот так можно со мной связаться». Сестра Клара, не глядя, сунула карточку в карман жакета. «Я передам ей, но не ожидайте чего-либо». «Спасибо. И последний вопрос, прежде чем я отпущу вас. Почему вы не открыли мне, когда я снова позвонил в дверь?» «Я пользовался тем же кодом, что вы сообщили мне по телефону, два коротких и два длинных, с долгой паузой между ними». Сестра Клара мягко улыбнулась. «Код был одноразовый и действовал только сегодня в 10 утра. Уж не думали ли вы, что он сработает несколько раз?»